Евгений Панорожку. Семена апокалипсиса. Книга 4. Глава 1. Каменный зал представлял собой рабочее место для существа, отренувшего любые проявления роскоши во благо функциональности. Все в соответствии со вкусами Вевера. Как и любой другой разумный, верный ценностям Квамдеи, он презирал глупую тягу к захламлению своего обиталища бесполезным, но дорогостоящим мусором. Посвященный еще раз оглядел помещение, будто ища подтверждение своим мыслям. Магическое зрение лича скользнуло по столу с аккуратно разложенными инструментами. Оттуда взгляд перешел на строгий металлический шкаф, полки которого были плотно заставлены инфопластинками. Каждая из них несла в себе огромную ценность. В личном кабинете он хранил только самые важные знания. Что-то из этого он выбил в опасных сражениях, что-то являлось плодами его собственных кропотливых изысканий в величайшей науке смерти. Для Аквамдеи смерть являлась и целью, и средством, искусством и наукой, ремеслом и отдохновением. Позволив мыслям улететь в негу философских просторов, он вернулся к своему делу, таинству которому имели право баловаться только заслужившие это почетное право. К вам да и презирали все, что указывало на их биологическое происхождение. Свои кости они покрывали тонким напылением, благодаря этому уродливую поверхность скрывал крепкий металл, на который наносили цепочки рун. Специальные знаки на жреческом диалекте несли в себе информацию о наиболее значимых достижениях существа, его великих победах, успехах в научных изысканиях таинства, смерти и уровню могущества. Этот процесс считался сугубо личным, можно сказать, интимным. Представитель расы Квамдеи мог заняться подобным только в одиночестве, в свободное время. Это было своего рода отдыхом и вместе с тем временем для раздумий важным культурным ритуалом расы, навсегда отрекшись от жизни. К Квамдеи никогда не отдыхали, само слово, означавшее этот никчемный процесс, затерялось и исчезло еще в далекие времена. Тогда лорды приняли величайшее решение, не только спасшее расу с забытым именем в кровопролитной войне, но и позволившее возвыситься и предать всех врагов жертвенному клинку. Повторяя в уме великую историю, он аккуратно сточил из костер руны, потерявшую свою актуальность. Закончив, Вевер придирчивым взглядом оценил металлическое напыление. Ему не показалось, металл явно потускнел. Предстоящий момент слишком важен, чтобы пренебречь своим внешним видом. Для начала придется обновить напыление, а уже потом наносить подобающую статусу цепочку рун, рассчитанную им. Через несколько часов сосредоточенного почти медитативного труда Он любовался на отделку фаланг правой кисти. Закончив с ними, перешел к самому важному. личномеренно оставил это на самый последний момент, чтобы получить исчерпывающее удовлетворение. Небрежным жестом он создал энергетический конструкт, спроецировавший на стене зеркальную поверхность. Подойдя к ней, придирчиво смотрел кости черепа. Здесь все было отлично. Поверхность напыления сохранила идеальное состояние. Взгляд немертвого сконцентрировался на участке лобной кости над правой глазницей. Именно здесь займет свое место малая Руна Сит. Ее, означающий превосходство, власть и право позволялось носить только тем, кто мог отдавать приказы и знать, что их не посмеет игнорировать, правителям расы. На этом месте Вавер охладил свое честолюбие. Если смотреть правде в глаза, он еще не был полноценным правителем, но сделал серьезный шаг в этом направлении. Впервые в линии своего существования Личу достоился чести стать командующим. Исход этого вторжения, как первое по-настоящему серьезное дело, станет ключевым моментом в его судьбе на сотни лет вперед. Он решит почти все: отношения лордов и прочих к квамдеи, перспективы в развитии, потенциал для роста могущества. Разумный в который раз приструнил амбиции. Стоит спуститься с эфира на твердь и не натворить ошибок. К примеру, банально не быть упокоенным каким-нибудь удачливым местным стражем с хорошим набором атрибутов. А для этого нужно думать о текущих делах, а не пребывать в сладостных фантазиях о предстоящих свершениях. Чтобы нанести Руну с подобающим качеством, ушло немало времени. Но вывер был доволен. Теперь на него с зеркальной поверхности взирал настоящий лич управляющий, а не чья-то мелкая сошка. Он пребывал в великолепном настроении если, конечно, почти отсутствующие колебания эмоций неживущего, можно так назвать. Пришла пора совместить приятное с полезным, получить информацию по миру, а заодно продемонстрировать Севису свой новый статус. Мысленно подав команду, он начал собирать инструменты, рабочее место в Эвер привык содержать в исключительном порядке. Командующий войсками не заставил себя ждать. Позволив ему войти, он оглядел гостя, вместе с тем дав тому разглядеть руну. Вевер был личим и управлял магическими силами. Севис же дара магии был лишен, но благодаря успехам в воинском искусстве и лидерским качествам стал командующим войсками. Хоть они и находились примерно на одном уровне, в Коамде и магии традиционно были выше, а потому руну Сид носил имена Вевера. Именно на ней сейчас концентрировалось все внимание командующего. Этот факт согревал сущности личи темным чувством превосходства. «Я прибыл, в Вевер!» Без эмоций произнес гость. Лич испытал раздражение. Этот жалкий воин намеренно назвал его по имени, хотя по субординации положено использовать звание. Да, его имя никогда не содержало в себе приставки, положенные настоящей знати, И его заклятый друг не упустил возможности лишний раз об этом напомнить. «Докладывай, военачальник», — сухо приказал Лич, стараясь не выдать злобу. «Мы в кластерном фрагменте. Помимо нас здесь присутствуют еще два фрагмента с магозверями и один с низшими элементальными сущностями. Прикажешь зачистить всех. Живых существ по пять экземпляров ко мне. Остальное согласно правилам. Продолжай. Объект вторжения – технологический мир. Уровень развития средний по первой шкале. Существа – люди. Глобализация посредственная. До прихода вездесущей геополитическая обстановка представляла собой наличие множества государств с различными типами управления. Постоянные конфликты, как военные, так и торговые, и все в том же духе. Типично для этих ничтожеств. Более подробная информация будет позже. Вот это было любопытно. Подобные цивилизации встречаются довольно редко. Что по сплаву технологий и атрибутов? Вэвер задал самый важный вопрос, который следует учитывать, когда встречаешься с мерами техно. «Шанс низкий, практически отсутствующий», чуть дернул головой Севис, что означало усмешку. «Ну что же, судя по всему, дело будет не очень сложным. Особых почести в таком вторжении не заработать, но и беспокоиться о том, чтобы потерпеть крах, не приходится Еще «Ещё кое-что». Севис, как всегда, тянул интригу. Эта его привычка, как и многие другие, раздражала Вейвера. Но он не показывал вида. «Мы в последней волне, нам вершить». От такой новости Лич замер. Это звучало слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Технологический мир, победа практически в руках, позиции завершающих во вторжении. За это везде суще не поскупиться с наградой. Ушедшее воодушевление вернулось в троекратном объеме. Он получил право стать апостолом. В своем первом же походе. После такого дебюта его перспективы стать правителем серьезно приблизятся. Но Вейвер не спешил ликовать. Там, где награда велика, вездесущая никогда не даст простого испытания. «Есть какая-то информация по другим вторженцам из апостолов», спросил Лич, и по реакции Севиса сразу понял, что попал в точку. «Точных сведений нет». Возможно, адепты первой стихий. Есть вероятность, что не одни. Ответ оправдал его опасения: Если не аборигены, то другие апостолы. Легко им не будет. Везде чаще отнимает, чем дарит. Тот, кто не успевает быстро осознать эту истину, быстро становится чьей-то ступенькой на пути к силе. Вейвер задумался о плане. Местах он уже списал: если кто-то и создаст серьезные проблемы, так это другие вторженцы. А это значит, что торопиться не стоит, пока не станет понятен расклад сил. Слушай приказ: кластер чисте, но не полностью. Если появятся местные адепты вездесущий, отпугни их тварями или ликвидируй. Никто не должен вынести во внешний мир знания о нас. Отдал распоряжение Вэвер. Из фрагмента, выпуская только теней для разведки. Не будем торопиться. Опасность подставится слишком велика. Слушаюсь, посвященный. В этот раз военачальник обратился как следует. Но по жестам вевер понял, тот презирает столь осторожную, не подобающую истинным слугам смерти, тактику. Ничего, будет время, он сочтется за подобное пренебрежение. «Выполняй, воин!» Оставил за собой последнее слово лич и потерял интерес к посетителю. Теперь это всего лишь подчиненный. Следует помнить, кто теперь он сам, и привыкать к соответствующему поведению. Снова оставшись наедине с собой, Вэвер подумал о собственных делах. Пока не начались активные действия, свободного времени достаточно, а потому можно пройтись по кластерному фрагменту самостоятельно. Размышления всегда давались легче, если конечности в это время несут смерть всяким ничтожеством. Решив, он поднял со стола металлическую маску, которыми личик вам Д да прикрывает уродливый лик. Видя ее, многие разумные мультиверсумы понимают, что у них проблемы, несовместимы с жизнью. Скоро они возникнут и у местных. Люди боролись за жизнь и цивилизацию, даже не зная, что главные игроки этой партии только сели за стол. Незнакомец сидел рядом. Артем, краем глаза успевший пару раз глянуть на него, так и не запомнил внешности этого существа. Как только он отводил взгляд, черты лица мгновенно растворялись в сознании. «Неплохой бой для выходца из технологического мира», — наконец подал голос пришелец. «Хоть я видал адептов и посильнее, и поумнее, но мне по нраву». Тишина снова окутала их. Похоже, неизвестный не торопился высказывать свои мысли. А Артём опасался сказать что-то не то, поэтому просто молчал. Прекратив попытки запомнить черты лица, Молодой человек посмотрел на одежду. Изношенная хламеда из выцветшей когда-то алой ткани производила впечатление, будто рядом с ним сидел какой-то монах или жрец, нетребовательный в жизненных потребностях. «Ты можешь задать любой вопрос», — прервал его мысль разумный. Сотни идей сразу атаковали голову молодого человека. Артем всегда забывал все анекдоты, как только его просили рассказать один. Сейчас произошла похожая ситуация. Казалось, его вечно одолевали десятки вопросов, связанных с системой, но только предложили ответить на один, как они выветрились. Он собрался с духом, чтобы задать о чем то действительно важном, что позволит ему продвинуться. Однако эти темы не решались одним вопросом, а требовали часовых лекций. Он вздохнул. «А ты сам знаешь ответ, не так ли?» Незнакомец перебил его, даже не дав сказать. Снова пришла тишина. Самый напряжённый и вместе с тем странный разговор в жизни Артема явно шёл не по плану. Наконец, когда он решил спросить о другом, незнакомец в очередной раз его прервал. «Достаточно. Возможно, я переоценил тебя. Ты все еще глупое дитя своей расы». Он устал, успокаивало только то, что, несмотря на слова, выглядел пришелец довольным. «У тебя есть шансы». «Когда появится возможность, не упусти ее!» Закончив говорить, он повернулся и спокойным шагом удалился из зала. Только когда пропала проецируемая разумным сила, давившая на плечи тяжелым грузом, Артем позволил себе расслабиться. Усталость, давно напоминавшая о себе, после разговора навалилась двукратно. Захотелось домой, чтобы наесться от пуза и провалиться в сон. «Эх, и когда я стану вот таким же мудрым, сильным...» И получающим, негромко сказал сам себе парень. В культивируемый образ этого существа не очень-то и поверил, но Артем точно знал, что она многократно сильнее, а значит, все, что мог сделать молодой человек, вести себя тише воды, ниже травы. Кто это? Артема чего-то был уверен, что не игрок земли пришелится из другого мира, но как он здесь оказался? К сожалению, парень все еще до обидного мало знал, о том, чем свободные игроки отличаются от существ из осколков. Ведь и те, и другие имеют атрибуты и возможность улучшаться за счет системы. Кроме того, тревожил так и незаданный вопрос. Сейчас Артем и сам не был уверен в том, что же хотел спросить в первую очередь. В голове царил сумбур. Но если память все же не обманывает, то это звучало так. Может ли человечество выжить? Но почему пришелец ответил, что Артём знает? Это была просто фраза, чтобы сбить с толку? или он действительно все понимает но боится признаться даже самому себе поломав немного голову он признал подобные размышления бесполезными пока не появится достаточной информации вместо этого парень достал из пространственного кармана лут добыт из последнего босса помимо далекона здесь было семя основы и явление артем поднес к глазам первую сверху семь основы атрибут ярость «Ярость? Тот самый дешевый атрибут?» Мысли невольно перешли к боссу. Неужели он владел именно им? Если подумать, это походило на правду. С каждой раной тот будто становился сильнее. А если это и правда солдат неизвестной армии, логично, что их будут снабжать дешевыми и доступными в продаже семенами. Явление неистовой погони. Пользователь в течение длительного времени сможет чувствовать направление к противнику, которому нанес ранение увеличивая скорость передвижения во время преследования цели. Прочитав это, молодой человек начал искать раны на своем теле. Нашел только пару довольно глубоких садин, из которых уже перестала сочиться кровь. Если этого хватило, чтобы навык у босса сработал, да еще позволил чувствовать через смещение фазы, то это превосходный подарок. Артем сделал себе зарок перестать недооценивать атрибуты с низкой стоимостью. Способности, получаемые от них, могут быть невероятно полезными. На этом добыча, увы, закончилась. Парень убрал все обратно в пространственный карман и поднялся. Осколок зачищен, больше здесь делать нечего, но Артем решил еще раз прогуляться перед выходом. Он помнил центральный зал с салым лучом и все еще испытывал большой интерес к этому месту. Конечно, здесь вроде как есть хозяин, но если его все еще не тронули то они прихлопнут же сейчас за невинное любопытство, верно? Если у Алова луча в центре и была какая-то механика отключения, то она совсем не основывалась на убийстве монстров. Артем стоял у входа. лучалые энергии никуда не делся, все так же пронзая город откуда-то из недр и уходя ввысь. На этом все, Больше здесь делать нечего? Раздражённый от такой несправедливости, он переместился в смещение фазы и с какой-то настырностью полез вперёд. Ощущения были, что и прежде, но в отличие от первых попыток, он явно дольше сопротивлялся. Закончилось это все, как и тогда. Негативная энергия, наконец, выбила игрока из навыка, обратно он полз и оглушенный. Артемом овладело какое-то упорство, и он раз за разом пытался пройти через поток энергии. Не получалось. Неосознанно пришло понимание эффективности подобного резонанса, если воплотить его с помощью своих сил. Пси-атрибут вполне может подойти для создания навыка сдерживания или разрушения чужих конструктов с помощью резонанса. К сожалению, на это требовалось время. Он обязательно подумает, как осуществить идею. На этом игрок все же успокоился и прекратил бесплодные попытки. Часы показывали поздний вечер. Артем решил не ехать по темноте уставшим. Постелил здесь же, в осколке, Ведь его мир в это время суток содержит слишком много опасностей. Отбросив брезгливость, молодой человек забрал спальный мешок и еще пару вещей для ночлега со стоянки убитых боевиков. Честно говоря, здесь было тревожно, но во внешнем мире намного хуже. После ужина вбросил одну единицу характеристик в интеллект, продолжая постепенно расходовать накопившиеся очки. Толикон использовать не стал, организм был серьезно утомлен. Сон быстро сморил его.